Не забудьте, сказал он ей, указывая на открытое окно против кучера. Он приподнялся и поднял стекло. Что вы нашли неприличным? повторила она то отчаяние, которое вы не умели скрыть при падении одного из ездаков. Он ожидал, что она возразит, но она молчала, глядя перед собой. Я уже просил вас держать себя в свете так, чтобы злые языки не могли ничего сказать против вас. Было время, когда я говорил о внутренних отношениях. Я теперь не говорю о них. Я теперь говорю о внешних отношениях. Вы неприлично держали себя. И я желал бы, чтобы это не повторялось. Она не слышала половины его слов, она испытывала страх к нему и думала о том, правда ли то, что Вронский не убился. О нём ли говорили, что он цел, а лошадь сломала в спину. Она только притворно смешливо улыбнулась, когда он кончил, и ничего не отвечала, потому что не слыхала того, что он говорил. Алексей Александрович начал говорить смело. Но когда он ясно понял то, о чём он говорит, страх, который она испытывала, сообщился ему. Он увидел эту улыбку, и странное заблуждение нашло на него. Она улыбается над моими подозрениями. Да, она скажет сейчас то, что говорила мне тот раз, что нет оснований моим подозрениям, что это смешно. Теперь, когда над ним висело открытие всего, он ничего так не желал, как того, что пана так же, как прежде, насмешливо ответила ему, что его подозрения смешны и не имеют основания. Так страшно было то, что он знал, что теперь он был готов поверить всему. Но выражение лица её, испуганного и мрачного, теперь не обещало даже обмана. Может быть, я ошибаюсь, сказал он. В таком случае я прошу извинить меня. Нет, вы не ошиблись, сказала она медленно, отчаянно взглянув на его холодное лицо. Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нём. Я люблю его. Я его любовница. Я не могу переносить. Я боюсь. Я ненавижу вас. Делайте со мной что хотите. И откинувшись в угол кареты, она зарыдала, закрываясь руками. Алексей Александрович не пошевелился и не изменил прямого направления взгляда. Но всё лицо его вдруг приняло торжественную неподвижность мёртвого, и выражение это не изменилось во всё время езды до дачи. Подъезжая к дому, он повернул к ней голову всё с тем же выражением. Так. Но я требую соблюдения внешних условий приличия до тех пор, голос его задрожал Пока я приму меры обеспечивающие мою честь и сообщу их вам Он вышел вперёд и высадил её Введу прислуги он пожал ей молча руку сел в карету и уехал в Петербург Вслед за ним пришёл лакей от княгини Бетси и принёс Анне записку Я послала к Алексею узнать об его здоровье, и он мне пишет, что здоров и цел, но в отчаянии. «Так он будет», — подумала она. «Как хорошо я сделала, что все сказала ему!» Она взглянула на часы. Еще оставалось три часа. И воспоминания подробностей последнего свидания зажгли ей кровь. Боже мой, как светло! Это страшно, но я люблю видеть его лицо и люблю этот фантастический свет. Муж! Ах, да! Ну и слава Богу, что с ним все кончено!